Голод и тетка. Романтическое свидание, на котором он и она должны встретиться впервые, так волнительно. Хочется, чтобы все прошло идеально. Причем желание это совершенно обоюдное. Он бронирует столик в каком-нибудь изысканном месте, она надевает свой лучший наряд. Как они познакомились, неважно. Важно то, что они, очевидно, нравятся друг другу и жаждут встречи наедине. Оба рисуют картинку идеального вечера Оба боятся, что что-то может пойти не так, и оба надеются, что эта встреча, если вдруг по какой-то причине и не станет одной из самых лучших в жизни, то, по крайней мере, точно запоминающейся. Поймаем их в тот момент, когда они заходят в ресторан. Первые впечатления у мужчины. Молодой человек понимает, что, кажется, зря доверился вкусу друзей в выборе места встречи, ведь оно совершенно не подходит для свидания. Так много народу, так шумно, и так здесь все неуместно. Нужно срочно искать что-то другое. Первое впечатление у девушки. Хотелось бы, конечно, место поспокойнее и более уединенное, но да ладно. Главное, совсем скоро можно будет, наконец, что-нибудь поесть. Ведь дамы редко наедаются перед свиданиями. Им же нужно выглядеть безупречно. И впечатление о ней в ее идеальном платье может произвести только в тот момент, когда он бросит на нее пару первых оценивающих взглядов. Парень посмотрит на то, какая она красивая, а там уже и поесть можно. Так что хорошо, что наконец добрались до вкусностей. Он предлагает сменить это заведение на какое-нибудь другое, более уютное и милое. Скрипя зубами и слегка побурливая голодным желудком, она с улыбкой соглашается. Мало ли, почему он решил выбрать другую локацию. Может, там будет вкуснее, а может, он вообще подготовил ей какой-нибудь сюрприз, и переход из ресторана в ресторан – часть плана. В выборе второго места он уже доверяет только себе. Они с девушкой идут в проверенный ресторан, где он бывал уже не раз и где знает точно все будет хорошо. Пока парочка перемещается, они болтают о жизни, хохочут и узнают друг друга поближе. Приходят и выясняется, что его любимый столик уже занят другими клиентами, и хоть в зале полно свободного места, ему нужен именно тот уголок, в котором он пребывает обычно. Она пытается убедить его в том, что им вдвоем будет хорошо где угодно. Да и в принципе, почему бы не попробовать сменить привычное расположение на другое? Он такой план не поддерживает. И они снова отправляются на поиски лучшего помещения для первого свидания. К третьему ресторанчику они подходят уже не так озорно, но все еще улыбаясь и разговаривая. Но и в очередной локации оказывается не очень. Что-то там с запахами не то. При этом девушке уже кажется, что любой аромат еды прекрасен, даже если пахнет откровенной столовкой. То, что надо. Во время перемещений к очередному кафе, разбушевавшийся не на шутку желудок начинает очень активно толкать в бачок внутреннюю дуру, и та с удовольствием просыпается. Точнее, желудок думает, что дура только просыпается. На самом деле, та бдит уже давно. С момента подбора платья, с решения даже не перекусывать перед свиданием, с момента, когда она сказала ему, что совершенно не голодна и готова гулять хоть до утра, подбадриваемая одной лишь чашкой кофе. Но тут внутренняя дура переходит к кардинальным мерам. Девушка замолкает, ведь она больше не верит в то, что свидание удастся. Она больше не смеется, не пытается понравиться своему попутчику. Любовный голод оказался не таким уж и мощным, как обычно. Она уже не слышит его доводов о том, что ему хочется, чтобы вечер был идеальным. Ведь она особенная девушка, и ей положен особенный ресторан, особенный мужчина и особенная забота. Все, чего она хочет, закинуться десятком вареников с картошечкой и грибами и не слышать звука его противного голоса. Внутренняя дура начинает закипать все сильнее, и в конце концов, когда они доходят до очередного ресторана, выдает тираду о том, что наверняка это заведение тоже покажется ему неуместным. Наверняка здесь работают криворукие повара, которые делают блюда из какого-то шлака. Или здесь душно, или же холодно. А может, он просто не хочет, чтобы свидание состоялось. Ну точно! Как она сразу не догадалась? Он нарочно морит ее голодом, чтобы ее живот разорвался от нехватки пищи, и она испарилась навсегда, исчезнув из его жизни. Парень и все окружающие обалдевают от этого перформанса. Большинство зрителей вообще не в курсе предыстории. Мужчина пытается возразить фразой вроде «Я же спрашивал, ты не голодная, ты говорила, что нет». У него получается, и в ответ он получает «Я так сказала из вежливости, чтобы ты не подумал, что я обжора, но я сейчас дохну от того, как сильно я хочу жрать, а ты все гоняешь меня по этим сраным ресторанам, а мне от этого еще больше жрать хочется». Заканчивается все тем, что разъяренная и раскрасневшаяся, еще более голодная и совершенно несчастная девушка хлопает в воздухе воображаемой дверью и уходит навсегда а парень остается в полном недоумении, но подозревая, что точно сделал что-то не так. Но ведь она сказала, что не голодна. Совет женщинам. Уймите свою внутреннюю дуру и не позволяйте ей говорить за вас. Да, конечно, не хочется на первом свидании показаться прожорливой или что-то вроде того, но если вы голодны или успели проголодаться за время вашей прогулки, расскажите об этом тому, с кем вы отправляетесь на свидание. Вряд ли он развернется и уйдет после этого. Он просто будет знать, что как можно скорее прогулку надо закончить в каком-нибудь вкусном месте. А если уйдет, зачем он вам такой нужен? Уж лучше пусть чешет на все четыре стороны сразу. Рано или поздно он же узнает, какая вы обжорка. А если вы все же не хотите показывать при встрече, что любите покушать, и относитесь к числу тех дам, которые на встречах с мужчинами предпочитают есть овощной салат, поешьте заранее. Или хотя бы перекусите. И вам будет легче, и образ девушки-малоежки не разрушится. Совет мужчинам. Голодная женщина – разрушительная женщина. Что бы она ни говорила вам о том, что может прожить без пищи месяцы и годы – вранье. Пара часов – ее предел. Покормите ее или приведите туда, где она сможет поесть, и потом она будет доброй, веселой и милой. Постарайтесь обращать внимание на ее поведение. Если в начале встречи она хохотала, а теперь идет угрюмая, Она проголодалась. И не нужно мотать ее из ресторана в ресторан в поисках лучших условий, кухни и прочего. Если ей место понравилось, славно, оставайтесь. Все недостатки перекроют пелена вашей влюбленности. А если ничего не сложится из-за того, что в месте, где прошло ваше первое свидание, было шумно, невкусно или как-то еще, у вас не сложилось ни поэтому. Даже неудачное первое свидание – повод над ним посмеяться после. Но при одном условии, если у вас есть взаимные чувства, если их нет, каким бы идеальным ни был ресторан, этого будет недостаточно. Так что не ищите идеальных помещений, ищите лучше ту, с которой самое несовершенное место станет идеальным. И да, не оставляйте ее голодной. Никогда.